Но ты все таки сумел это превозмочь. Нет, сказал Роджер. Такое превозмочь нельзя. И рано или поздно приходится в этом сознаться. Мне стыдно, когда я об этом думаю, так же как вчера было стыдно из-за драки на причале. Ну тут тебе нечего было стыдиться. Было чего. Я тебе уже раз сказал, не будем возвращаться к этому. Хорошо, не будем. Больше я никогда не стану драться. Никогда. Ты же не дерешься? хотя мог бы драться не хуже меня. Нет, не мог бы. А кроме того, я дал себе слово никогда не драться. И я тоже не буду драться, и исправлюсь, и перестану писать всякую дрянь. Вот это я очень рад услышать, сказал Томас Хадсон. А как ты думаешь, сумею я написать что-нибудь стоящее? Попробуй. Почему ты бросил живопись?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 Чтобы знать, нужно попробовать. То, что ты мне сегодня рассказал, великолепный материал для романа, если ты только захочешь писать об этом. Начни с Каноя. А кончить чем? Дальше после Каноя уже пойдет Вымысел. К чертям собачьим, сказал Роджер. Я настолько развращен, что стоит мне упомянуть о Каное, и сейчас же в нем окажется прекрасная дева-индианка. А потом туда вскочит молодой Джонс, который спешит предупредить поселенцев о приближении сосилье де Милье и пробирается вплавь, одной рукой цепляясь за сплетение водорослей, а в другой сжимая доброе старое кремневое ружье. И прекрасная индианка, при виде него воскликнет: "Это ты, Джонс? Предадимся же любви, пока наш утлый челн скользит к водопаду, который когда-нибудь станет Ниагарой". Нет, сказал Томас Хадсон. — Нет. Ты пишешь каноэ и холодную воду озера. И как твой братишка Дэвид Дэвис, 11 лет. Да. А потом будет вымысел и до самого конца. Не люблю я концов, сказал Роджер. Никто вероятно не любит, сказал Томас Хадсон. — Но все имеет конец. Давай замолчим, сказал Роджер. Мне пора начать думать над этим романом. Томми, почему хорошо писать картины? Удовольствие, а хорошо писать книги сплошная мука. Я никогда не был хорошим художником, но даже мои картины доставляли мне удовольствие. Не знаю, сказал Томас Хадсон. Может быть, в живописи яснее традиции и направления, и есть больше такого, на что можно опереться. Даже если отклонишься от главного направления большого искусства, все равно оно есть и может служить тебе опорой. А потом, мне кажется, живописью занимаются более достойные люди, сказал Роджер. Будь я настоящим человеком, из меня, может, и вышел бы хороший художник. Но, может, я такая сволочь, что из меня получится хороший писатель? «Ну, знаешь, это чересчур упрощенный подход. А я всегда через чур упрощаю, объявил Роджер. Это одна из причин, почему я ни на что не гожусь. Ладно, пошли спать. Я еще посижу, почитаю, сказал Роджер. Спали они хорошо. Томас Хадсон даже не проснулся, когда Роджер уже далеко за полночь вышел на веранду служившую спальней. Утром, когда все сошлись к завтраку, оказалось, что ветер улегся, и на небе ни не облачка. И можно посвятить день подводной охоте. Вы поедете, мистер Дэвис, спросил Эндрю. Непременно поеду. Вот и хорошо, сказал Эндрю. Я рад. Как твое настроение, Энди? спросил Томас Хадсон. Боюсь, сказал Эндрю. Как всегда. Но раз мистер Дэвис едет, я уже меньше боюсь. Никогда не надо бояться, Энди, сказал Роджер. Настоящее это дело. Так меня учил твой папа. Все так учат, сказал Эндрю. Только тому и учат. А из всех умных ребят, которых я знаю, один Дэвид не боится. Закройся, сказал Дэвид, Воображаешь о себе не весь что. Мы с мистером Дэвисом всегда боимся, сказал Эндрю. Наверное, потому, что мы лучше всех понимаем. Будь осторожен, Дэви, обещаешь? сказал Томас Хадсон. — Обещаю, папа. Эндрю взглянул на Роджера и пожал плечами.